776 ГУРУ опыты и знания, получаемые в жизни, будучи записанными, становятся достоянием всех желающих знать. В этом ценность записи. Все незаписанное уходит в пространство и становится труднодоступным. Невозможно даже представить себе, что было бы с миром, если бы жемчужины знания не были бы записаны, сохранены и не дошли бы до нас.